«Ты устал, мальчик». А я не был усталым. И неусталым тоже не был. и усталость не имела никакого отношения к тому, что происходит. Потом немного погодя. «Ты много работаешь, мальчик?» Я сказал. «Так, не очень». «И погодя еще немного, этот человек, этот человек, у которого ты работаешь,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 Накрыла мне ладонью глаза и снова стала гладить меня по лбу. И больше она ничего не сказала, но она уже сказала то, что сказала, и ей пришлось опять начинать свой фокус с островком. Может, она для того и завела разговор, чтобы показать фокус еще раз, показать, на что она способна. Словом, она его показала, и он опять получился.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 Она схватила его за рукав, подвела ко мне, и он сказал «Здравствуй, здравствуй, старина, рад тебя видеть. Ну, как она, жизнь, как делишь у старого политика?» «Прекрасно», — ответил я, «только я не политик, я наемная сила». «Хо-хо», — сказал он, «не разыгрывай меня, говорят, вы с губернатором вот так» и он сцепил два толстоватых, очень чистых и на маникюренных пальцах, чтобы я мог и не полюбоваться. «Ты не знаешь губернатора», — ответил я, «потому что единственно, с кем губернатор вот так, я сцепил два не очень чистых и совсем неухоженных пальца, это сам губернатор и время от времени Господь Бог».